Я гений пламенных речей, Я господин свободных мыслей, Я царь бессмысленных красот, Я бог исчезнувших высот, Я господин свободных мыслей, Я светлой радости ручей. Когда в толпу метну свой взор, Толпа, как птица, замирает, И в круг меня, как в круг столба, Стоит безмолвная толпа, толпа как птица замирает, и я толпу мету как ссор. 1935 год.